Шарри Феори зорко осматривалась по сторонам. В кои-то веки от нее потребовалось то, что девушка умела. А именно — искать следы. Правда, не животных, а членов потерянного клана федералов. Но, во всяком случае, так поняла Шари объяснение Сергея. Девушка уже вполне уверенно сидела на крыше БТРа вместе с отцом, держась одной рукой за башню и положив поперёк колени автомат. Конечно, для той, кто за всю жизнь и из родного-то леса выбиралась считанные разы, всё это было вновь и совершенно непривычно. Нестись куда-то на самоходной железной колеснице, учиться обращаться с диковинным оружием. Впрочем, это и для вполне цивилизованного имперца было бы не меньшим шоком. Шаре в этом плане было даже проще. Для нее мир за опушкой леса и так был полон чего-то невиданного и почти сказочного, поэтому удивляться всему подряд было откровенно глупо. К тому же Фиаре всячески старалась не показывать своей робости или тем паче, растерянности, а в случае затруднения просто копировала чужие ухватки. В конце концов, совсем уж невежественной варваркой, Шарри не была и имела понятие об армии вообще и о строевой подготовке и о магии. Редко в каком из лесных племен не нашлось бы хотя бы одного-двух феарий, что в свое время по договору с имперцами не служили в их армии. Армия Федерации от имперской армии, о которой рассказывали воины, на взгляд Шари отличалась не сильно. А воспитанной в полном традиции племени девушки, где подчинение старшим было абсолютным и беспрекословным, армейские порядки не казались чем-то ущемляющим ее свободу. Да и понятие свободы среди лесных фиари было весьма своеобразным. Свобода каждого члена племени значила куда меньше, чем все племя в целом. Так что Шари довольно быстро влилась в несколько бестолковый, но размеренный быт российской армии. А выход в рейд тоже не стал для нее каким-то откровением. Быть может, человеческие девушки к такому и не были привычны, но каждый фиари был охотником, а если понадобится, то и воином. Тем более, что громовым оружием людей в зеленом шаре уже более-менее овладела. Благо, обращение с ним было не намного сложнее, чем стрельба из арбалета. Это оказалось очень кстати, потому как люди в зеленом, похоже, были крайне воинственным народом и не просто тихо прошлись по окрестностям, а ломились вперед с шумом и грохотом, по ходу сражаясь с любым попавшимся врагом. Фиари успела пострелять и по людским отщепенцам, и по поднятым злым колдовством мертвым телам, на ее весьма строгий взгляд, довольно неплохо себя проявив. Вперед не лезла, врагов лично сама сразила достаточно, не больше, но и не меньше остальных. Не паниковала, не трусила. Если не знала, что делать, то копировала действия других. Ее когда-то ведь учили точно так же, подражать движениям воинов и охотников, ходить, как они, действовать, как они. Правда, Шарри все-таки нашла неразумным то, что люди в зеленом пренебрегают обычным оружием, за исключением ножей. Фиарри довольно быстро пожалела, что при ней не было привычного боевого топорика, и в свое время она сглупила, отказавшись взять что-то подобное на складе. Впрочем, когда она увидела, что обычной лопаткой людей в зеленом можно рубить дрова, Фиарри взяла одну из запасов, хорошенько наточила и теперь держала при себе. Сталь простого рабочего инструмента мало в чем уступала доброму оружейному металлу, так что Шари готова была поспорить, что хороший удар такой лопаткой вполне мог прорубить кольчугу или легкий латный доспех. Шари хлопнула по плечу Сергея и жестом подала сигнал остановиться. Не первый и, наверное, не последний раз за этот день, ведь пока что ничего интересного Фиере углядеть так и не смогла. БТР остановился. Шари спрыгнула на землю и зашагала в сторону большого луга, уже привычным жестом забрасывая автомат за спину. Вскоре ее нагнали Сергей, Эриксон и Булат, прикрывавшие юную следопытку в поле, в то время как боевые машины осуществляли дальние прикрытия. Что нашла? Поинтересовался Вяземский, держа автомат поперек груди и зорко оглядываясь по сторонам. Следы от телеги, что с дороги съехала. А что не так? Не знаю. Спустя пару секунд раздумия ответила Шарри. Девушка и правда не знала, что привлекло ее внимание, но для Фиари это было даже нормально. Находить и вести след у нее получалось неплохо, но восстанавливать по следам произошедшее она умела неважно. Казалось бы, ну съехал кто-то с дороги в поля, ну и что такого. В конце концов, такие следы Шари уже находила, и пройдя по ним пару десятков шагов, отбрасывала их как неинтересные. Однако. На этот раз феаре шла и шла вперед, ведомая чутьем. Девушка принюхалась тщательнее. Точно! Запах масла, каким люди в зеленом поет свои железные повозки. Редкий узнаваемый запах. Имперцы таким не пользуются. Почему же он сопровождает следы телеги? Колея от колеса вполне привычная. Телега как телега. Земля суховата, а колея довольно глубокая. Значит, телега была груженной. И нет, судя по следам, это совершенно точно обычная телега. У машин-федералов следы шире и глубже, да и с характерным узором, будто две исполинские змеи ползли рядом. Значит, люди в зеленом отпадают. Да и не забирались они сюда, их отряд был здесь первым. Шария остановилась и присела, приглядываясь к земле, где в небольшой лужице расплывались радужные разводы. Вяземский опустился рядом, тоже пригляделся к следу. Они переглянулись между собой. Майор едва заметно кивнул, и четверка разведчиков пошла дальше по следу. Спустя минут десять прочесывание след привел на опушку ближайшего редколесия, где было найдено старое кострище, довольно хорошо утоптанная площадка и еще одна колея прямо в поле. Точнее, колею видела только Шари, потому что проложили ее несколько недель назад. Трава на поле уже разогнулась, поэтому она была видна лишь острому взгляду Фиари. Сначала приехала повозка. Шаря никогда не была сильна в восстановлении произошедшего, но сейчас была просто обязана попытаться. Груженая. На ней было... двое. Один в простых крестьянских сапогах, на втором обувь была получше. Ждали день, может, немного больше. Потом... потом сел... самолет, верно? На нем тоже было двое. Один в тяжелых сапогах, похоже, мужчина. Второй след странный. Небольшой, легкий. Кажется, женщина. Занятно. Произнес Вяземский, поковырявшийся подобранной веточкой в кострище и выудивший несколько небольших белых цилиндриков. Подобрал один, понюхал. Папиросный окурок. Многозначительно сообщил Сергей. Шаре предпочла сделать вид, что поняла, о чем речь. «Какие мысли?» — поинтересовался снайпер. «Да все, в принципе, просто. Выпрямился разведчик. Пара местных резидентов привезли на телеге топливо. Может, заранее переданное, на всякий случай, может, самопальное. Думаешь, ректификационные колонны в замковых башнях прячут?» — иронично заметил Булат. «Мир мечей и магии же». А где магия, так и алхимия завсегда появляется. Алхимия позволит гнать авиационный керосин цистернами? Зачем цистернами-то? И почему сразу стооктановая горючка? Пожал плечами Вяземский. Биплан 70-летней давности, в принципе, даже на севухе летать может. К тому же бочку другую бензина можно даже на коленке перегнать. В Чечне же в свое время так и гнали, без всяких нефтезаводов. Вставил Эриксон. «Сколько мы таких скороварок в свое время изничтожили?» Бенс, конечно, гадостный был, но ездить на нем было можно. Особенно если машинка была старенькой, и ее было не жалко. «Значит, тогда радиус поиска расширяется, раз летели не на одной заправке туда и обратно, а с аэродромом подскока». «Значит», — произнес Сергей, бросая взгляд на девушку, «у нас есть время кое-что уладить». Шарри ступала по лесу легко и привычно, не ломая веток и не издавая никакого шума даже в тяжелых солдатских сапогах федералов. В конце концов, ведь это был ее родной лес. В нем она родилась, в нем жила всю жизнь и знала его наизусть. И лес словно бы чувствовал это. Со стороны могло показаться, что деревья словно бы сами отводят ветви с ее пути, а тропа разворачивается под ногами феори, как будто сама по себе. Впрочем, это было обманчивым впечатлением любого, кто видел Фиари в родной стихии. Вместе с Шарри шли Сергей, Эрин, Булат и Эриксон. Остальные же остались при машинах, которые пришлось оставить на опушке леса. Проводником была, естественно, Фиари. Любой другой проплутал бы не один день, пока нашел бы селение лесных жителей. Шари же вела всех по самому короткому маршруту, который только знала. И пока она шагала по лесу, пыталась разобраться в своих чувствах. Многие полагали феори высокомерными и надменными, но это было не так. Просто открытая демонстрация эмоций среди незнакомцев считалась чем-то не слишком приличным. Хотя и среди своих это не особо приветствовалось. Почему-то люди разделяли мнение о том, что демонстрировать телесную наготу зазорно, но не думали так и о наготе душевной. Сердце Шари не разрывалось на части от ухода друзей и родных, но и боль никуда не девалась. Она оставалась с ней, просто стала глуше и привычнее. И Феори твердо знала, что ей некогда горевать, а нужно быть сильной. Она же не какая-нибудь слабая человеческая девочка, что только и способна лить слезы. Нет, предки смотрят на нее, судят ее дела и поступки. Она может подвести себя, но только не других. «В этом все, Феори!» — вздохнула шагающая рядом Эрин, хотя Шари была готова поклясться, еще мгновение назад она шла где-то позади, доставая очередными вопросами отца. «Все-то вам надо носить в себе, не перекладывая на других свои тягости и горести». «Но разве это неправильно?» Немного подумав, спросила Фиари, не особо удивляясь тому, что Анхак прочитала ее мысли. «Во всем нужно знать меру», — улыбнулась апостол. Можешь мне поверить. Если все держать в себе, то ничего хорошего из этого не получается. Совсем немного искренности никогда не помешает. Но ведь... Да, да, да. Я знаю любимую присказку всех долгоживущих, что сильные эмоции вредят тем, кто живет многие века, — рассмеяла жрица. Но я никогда не считала это утверждение правдивым. — Потому что ты не такая, матушка, — заметила Шари. «Ну, разумеется. Хотя мои апостолы всегда были немного не такими даже среди бессмертных. Но я все равно думаю, что жить без чувств — это не жить по-настоящему. Но разве так не тяжелее переживать потерю чего-то дорогого? Терять всегда тяжело». Взгляд Эрин словно смотрел сквозь все. Весь этот лес, пространство до самого горизонта и само время. «Это как смерть». «Нельзя умереть чуть меньше или чуть больше. Апостолы живут тысячи лет, и тысячи лет мы смеемся и плачем, радуемся и грустим, ненавидим и любим, даже любим. Особенно любим. Любим, теряем и начинаем все сначала. Но лучше уж так, чем не любить вовсе». Небольшой отряд час за часом шагал все глубже и глубже в лес. Больше всех маялась Эрин, которой было откровенно скучно, поэтому чем дальше, тем чаще она начала отлучаться, возвращаясь то с горстью орехов, то с пригоршни ягод, которые и сама уплетала за обе щеки и угощала остальных. Самым же стойким из остальных ожидаемо оказался Сергей, который шагал, не выказывая ни усталости, никакого бы то ни было неудовольствия и даже отказывался от переносимых апостолом дикоросов. В результате жрица восприняла это как некий вызов и поставила себе цель накормить вяземского ягодами. «Зря отказываешься, командир!» Тащивший на плече пулемет Эриксон аппетитно жевал принесенный жрицей фрукт, с виду напоминавший что-то вроде авокадо. «Прикольная штука! На вкус что-то среднее между ананасом, персиком и земляникой!» «Не хочу отвлекаться!» равнодушно произнес Вяземский, перешагивая через небольшое упавшее деревце. Справедливости ради, остальные тоже на всякий случай не теряли бдительности, предпочитая махом закинуть в рот горсти ягод и жевать их на ходу, держа оружие наготове. Шари, которая в полглаза наблюдала за всем этим, находила это довольно забавным. Чувство юмора, пусть даже и довольно своеобразное по человеческим меркам, ей чуждо не было. Впрочем, присутствие Эрин всегда сопровождалось либо массовыми смертями, либо шутками. Повеселиться Анхак очень даже любила. Для Шари такое поведение, кого бы то ни было, конечно, выглядело необычным, особенно на фоне Сергея, который вполне сошел бы за своего даже среди фиари. Девушка уже не раз ловила себя на мысли, что ее названный отец и отец настоящий до боли схожи между собой. Сильные, спокойные и немногословные. Было ли это простым совпадением или чем-то большим? Об этом Шари не знала. С названной матерью все было одновременно и проще, и сложнее. Родной матери Феори не знала, та умерла еще когда Шари была ребенком, поэтому сравнивать ей было не с кем, разве что с чужими матерями. Но все-таки, если и был кто-то, максимально не похожий на добропорядочного Фери, то это была как раз анхак Эрин. Шари замерла. Дорогу ей преграждало выставленное горизонтально волшебное копье черной жрицы, которая еще мгновение назад беззаботно шла, помахивая сорванной травинкой и поправляя сплетенный цветочный венок на голове. Сейчас же от расслабленной и беспечной девушки ничего не осталось. Апостол больше всего напоминала подобравшегося перед броском хищного зверя. «Сто шагов вперед!» Анхак обнажила в полуулыбке полуоскали острые зубки. Четверо. Мгновение спустя Шари тоже ощутила чужое присутствие. Не зверей, людей. Не так уж сложно ощутить что-то, если знаешь, что ты ищешь. Конечно, с точностью до ладони места не указать, но хотя бы примерно понять, кто где стоит. Да, четверо. Феори. Стоят, как обычная четверка охотников на опасную дичь. Ну или на врага, разница небольшая. Остальные разведчики без лишних слов рассредоточились и залегли, благодаря камуфляжу, моментально растворившись в лесу. «Шарри? Эрин?» — послышался негромкий голос отца в переговорном амулете. Вопрос не был высказан, но был вполне понятен, враг ли впереди. И если это так, то стоит ли немедленно вступить в бой? Шарри жестами показала, что немедленно стрелять не нужно. В конце концов, два феори всегда могут поговорить друг с другом. Правила старше горы и лесов из времен, когда высшие лесные и темные еще были одним народом. Девушка опустила вскинутый было автомат, шагнула вперед и громко, замысловато свистнула. «Я Шари Верс Сангара!» Назвалась она своим старым родовым именем, расстегивая ремешок шлема и снимая его, открывая перехватывающий лоб повязку и острые уши. «Это мой лес! Кто вы и с чем пришли?» В ответ тишина, в которой даже Фея не могла ничего расслышать. Но она знала, четверка сейчас незримо и неслышно совещается. «Племени! Сангара! Больше! Нет!» Голос шел словно бы отовсюду. Старая уловка, каждый из отряда говорит одно слово. Так сложнее определить, где стоят охотники. «Ну, если только ты тоже не феори или не маг». «Я выжила», — ответила Шари. «Так получилось». «С тобой, Хамори. Ты, странно, одета. Лик, плакальщицы, на тебе. Вина за это?» «На мне долг», — невольно закусила губу Шари. «Здесь был дракон имперцев. Хамори со мной уничтожили его, спасли меня и помогли». «У меня новая семья, но на мне все еще долг». «Что? Ты?» «Не кажется ли вам, что многословны вы чрезмерно, С легким недовольством произнесла Эрин, небрежно опираясь на копье. Ее эмиссаль был хоть и архаичен, но, как всегда, безупречен. А сейчас он был, пожалуй, даже предельно архаичен и выспринен. «И лиц не вижу ваших я. Не кажется ли вам все неуважением со стороны гостей к хозяйке этого леса?» «Кто ты такая?» «Да вы шутите, изволите, как мнится мне!» Черная жрица искренне удивилась и перестала казаться благодушной. «Аз анхак эрин, апостол Эмрис праведный и беспощадный. Ее глаз, ее недреманное око, ее разящая рука, что словом и клинком наносит последний свой узор» а теперь назовись на большей лесных людей, пока я не пришла в скверное расположение духа». Спустя мгновение из-за одного из деревьев выступил Фиари и зашагал в сторону разведчиков. Недлинные темно-русые волосы, короткий плащ, выглядывающий из-под куртки кольчуга. Слева на поясе меч, справа длинный кинжал, почти что короткий меч. В руке короткое охотничье копье с тяжелым и широким наконечником. Таким в случае чего можно не только колоть, но и рубить. Никаких перьев на головной повязке и прочих украшений. Воин. Не молод, кругов двести, не меньше. Движется легко, вроде бы расслабленно, но в то же время уверенно. Биться с таким на мечах или копиях смерти подобно. Ну, если только ты не апостол Эмрис. Мое имя Риденверстагара. Почтительно склонил голову Фьери, останавливаясь в трех шагах перед Шари. «Прошу простить мне мою неучтивость. Анхак, мы не встречались ранее, поэтому я не признал вас сразу. И прошу простить нашу подозрительность. Кругом неспокойно, много опасных людей. Даже в наших лесах. Мы прибыли в лес Сангара, когда наши видящие получили тревожные вести из здешних мест. Шари, вер Сангара, мы соболезнуем твоей утрате». Прости, но мы проводили твоих родичей без тебя. Я благодарна вам, Ридан Мах. Печально склонила голову девушка. И я бы хотела поклониться предкам. Конечно, Шариса, мы сопроводим тебя. Четверка Феори присоединилась к разведчикам, и дальше они пошли все вместе. Шари то и дело косилось на сородичей. Все-таки видеть вокруг одних лишь людей для нее было все еще несколько непривычно. А теперь рядом вновь были другие феери. Четверо, все уже в возрасте, когда любой лесной житель посвящает себя не семье, но всему клану. Двое мужчин, две женщины, все одинаково вооружены и экипированы, немногословны и сдержаны, воины. Хотя даже им явно было любопытно, что это за людей привела с собой Шари. Разведчики так и вовсе натурально пялились на лесных жителей. Они явно никогда прежде не видели столько Фиари разом. Да и вообще, более чем одного Фиари в принципе. Шари невольно сравнивала шумно и грузно ломящихся разведчиков и будто бы сливающихся с лесом Фиари. Странно, но за истекшие недели люди стали казаться ей даже ближе, чем сородичи. Возможно, все было в знаменитой выдержке Фиари, которая позволяла ничему особо не удивляться и привыкать к чему угодно. А, возможно, все дело было в самой Шаре, которая всегда желала странного по меркам сородичей. Еще месяц назад ее жизнь была простой и ясной на века вперед. Выйти замуж, родить и вырастить двух-трех детей, затем стать охотницей или воительницей, прожить отведенные торнотом века и уйти к предкам, чтобы когда-нибудь переродиться вновь. Мириады женщин-феори прошли этот путь до нее, мириады пройдут после. Но теперь будущее, еще вчера казавшееся таким предсказуемым и незыблемым, будто бы утонуло в утреннем тумане. И как ни странно, это не пугало девушку, хотя и не слишком радовало. Но Шарри всегда тяготила предопределенность ее будущего. Не сама по себе, но тем, что у нее просто не могло быть какой-то иной жизни. Возможно, каждый Фиарри в определенный момент своего взросления задумывался о том, чтобы что-то изменить, выбрать какой-то иной путь. Но большинство встраивалось в неспешную и размеренную жизнь лесных кланов, оставляя все ненужные измышления в прошлом. Да и куда идти за новой жизнью? В большой мир, что лежит за опушкой леса? Возможно, он полон чудес. Возможно, он полон злых чудес. Но этот мир со всеми его чудесами принадлежит не феоре, а людям. Сильваны хранят старое, но не открывают нового. Это участь людей. Так заповедали боги людей и лесного народа, и так тому и быть. Но Шари чувствовала. Быть может, впервые за тысячи лет ей, возможно, выпало сделать что-то важное. Не обязательно объединить всех в фере или стать великой правительницей. Может быть, спасти кого-то важного, может быть, дать важный совет, кто знает. Настали странные времена. Открываются врата в иные миры. Дрожит тысячелетняя империя людей, а по дорогам ходит богиня, что видела сотворение мира и рождение всех богов. Возможно, все не просто так, возможно, это какое-то испытание. Почему именно она, Шари? Почему не кто-то более подготовленный? Странный вопрос. Испытывают ведь того, кто не готов до конца и еще может ошибиться. На обряд первой охоты не пошлют опытного охотника. Пошлют новичка. И ни к чему сетовать на жестокость богов и несправедливость судьбы. Шаре не какая-нибудь изнеженная высшая, которая будет плакать и горевать. Пусть даже иногда и хочется. Нет уж, лесны учат держать удар и стойко переносить любые трудности. Дальше шли уже вместе. Разведчики и фиари. Лесным жителям пришлось невольно подстроить шаг под более медлительных людей и нет-нет, а бросать вокруг короткие взгляды из-за производимого шума. Хотя по меркам разведчиков они шли вполне тихо и умело, но одно дело в течение нескольких лет учиться ходить по лесу, а совсем другое — жить и охотиться в нем с детства. Шари пришло на ум, что она сейчас тоже больше походит на неуклюжего человека, Разносившись, тяжелые шнурованные сапоги людей в зеленом стали достаточно удобными, хорошо защищали ноги от повреждений, но не слишком подходили для бесшумной ходьбы в лесу. Не говоря уже о том, что и прочная экипировка была не лучше. Хотя, смотря для чего. Для охоты и классического лесного боя, да, была плоха. Однако даже самая простая на вид военная одежда федералов защищала не хуже кольчуги, а вшитые в жилетке раса и шлем и вовсе могли защитить от арбалетного болта в упор, чем мог похвастать не каждый латный доспех. Ну и в конце концов, на Шаре сейчас было столько магического оружия и артефактов, что оно могло без особых трудностей уничтожить хоть сотню противников. Оружие людей в зеленом бьет дальше любых луков и арбалетов, от него не защитит никакой доспех, и оно, на удивление, простое. Шариса негромко произнес поравнявшийся с ней командир отряда Фиари. «Как вышло, что ты оказалась среди людей?» Как только с разного рода формальностями было покончено, воин отбросил излишнюю велеречивость и перешел на предельно простую манеру общения. «Они убили дракона, сжегшего деревню, лечили и защищали меня», — ответила Шарь. «Я почувствовала себя обязанной им, и раз я осталась... осталась одна то решила присоединиться к ним. Но отчего к людям, а не к другим кланам? Не знаю. Едва заметно пожала плечами девушка. Пожалуй, решила, что так будет правильнее. Ридан кивнул. Его такое объяснение вполне устраивало. Общество Фиари не регламентировалось жестко прописанными законами, но подчинялось некой общей правде леса. Каждый из лесных жителей был вправе решать, что он считает правильным, а что нет. Хранительницы правды толковали лишь самые сложные вопросы. «Они ведь не имперцы. Они прибыли из другого мира. Кто-то зовет их зелеными демонами, имперцы называют их федералами или людьми в зеленом. Считаешь, они не несут нам угрозы?» «Считаю, нет». Шари честно задумалась над вопросом, прежде чем дать ответ. «Ну да, она считала именно так». Пусть люди в «Зеленом» явно не были поголовно-праведниками, но и не были хуже тех же имперцев. А с империей и имперцами феари всегда сосуществовали вполне мирно. И что ты будешь делать дальше, Шариса? Хороший вопрос, такой простой и одновременно такой сложный. Буду жить дальше, пожалуй, плечами девушка. Делать что в моих силах. Учиться, творить большие дела, творить малые дела. А потом? Потом вернусь сюда и попробую возродить клан. Не сейчас, не скоро, когда буду готова. «Я передам твои слова вождям, Шариса. серьезно кивнул Ридден. «Никто не посягнет на твой лес, пока ты не вернешься. И если потребуется помощь кланов, прибудь на следующий рейтингемот. Он как раз будет проходить в следующем круге». «Рейтингемот? То есть собрание достойных?» Совет вождей кланов, которые созывают в северных землях раз в несколько кругов и где обсуждают насущные вопросы. Кровный отец шари тоже туда ездил, будучи военным вождем, хотя путь в полуночные земли на самую границу империи северян был неблизкий. Когда-то Ретингемот собирался и вовсе раз в несколько десятков кругов, ибо добираться туда многим кланам надо было многие и многие месяцы. Сейчас проще. Можно держаться удобных и быстрых имперских трактов, благодаря которым путь сократился в несколько раз. А если двинуть не верхом, а на бронемашине Федерации, так и вовсе. Шари отметила, что диковинные даже для имперцев артефакты людей в зеленом ее уже ни капельки не удивляют. Более того, она вполне неплохо представляет, как быстро перемещаются разные машины людей в зеленом и как на них стоило бы двигаться. Во всяком случае, Это было куда проще, чем считать время в пути верхом на лошади. Мелькнула даже мысль, что было бы интересно побыть внутри летающих машин людей в зеленом. Они-то и вовсе двигались быстрее, чем что-либо в этом мире. Чем ближе становилось селение, тем чаще Шарри замечала знакомые места. Одно за другим. Приметный дуб, на который она любила залезать с друзьями в детстве ручей с растущими вдоль него кустами болотного ореха и слостовицы. покрытый мхом валун, который считался среди детворы домом одного из добрых духов, исполняющего желания. Здесь вечно неуклюжая шари разворошила осиной улей, после чего им всем пришлось бежать со всех ног в деревню. А здесь были пойманы целующимися Кори и Рихан, их еще потом сурово отчитала Ленери Эри, которая была не только матерью Рихана, но и одной из хранительниц правды. Не за свидание отчитала, естественно, за то, что они признались раньше, а старейшины уже готовились выдать кори в другой клан. Удивительно, но все эти воспоминания не только не бередили сердце Шари, но и почему-то успокаивали девушку. Может, всему виной было то, что Шари была лесной фери, сильваной как порой называли ее сородичи имперцы. Лесные рождались и жили в вечной охоте, которая не кончалась ни в жизни, ни после смерти. Что есть смерть для лесного феори? Всего лишь краткая передышка в Адливуне в череде бесконечных возрождений. Шаре ступила на выжженную землю. На пепелище уже пробивалась свежая трава, показывая, что жизнь всегда будет сильнее, а смерть — это не навсегда. Старый дуб? вокруг которого всегда проходили собрания клана, тоже был жив, хоть и сильно опален. Братья и сестры из клана Тагара поставили возле него резной памятный столб. Скромный, с пофеерски лаконичной надписью «Легкого пути Вадливун, братья!» «Возвращайтесь обратно, замыкая круг!» Девушка подошла к столбу и со вздохом провела рукой по резьбе а затем стянула с головы шлем, сняла повязку и аккуратно завязала ее на столбе. Да, вот теперь все правильно. Ни к чему повторять положенные ритуалы, если братья из другого клана уже справили их. Как говорится, прощайся лишь однажды. Но что-то... что-то сделать все-таки было нужно. Так что пусть будет такой знак. верс ангара останется вместе со своей семьей здесь». Ее тоже больше нет в этом мире. А отсюда уйдет шари Сергеевна Вяземская, рядовая российской армии и первая Фиари Федерации. Девушка надела шлем, кивнула Ридану и зашагала к остальным разведчикам. «Постой. Думаю, это должно принадлежать тебе». Фиари передал ей прямой меч в простых ножнах. Шари пробежала пальцами по узорчатой гарде, слегка выдвинула из ножен «Да, так и есть меч кровного отца. Очень хороший, очень дорогой, наградной, гномская работа, имперский герб, но...» Сильвана вернула оружие Ридену. «Спасибо, но пусть он теперь послужит клану Тагара», — сказала девушка, в знак моей признательности. «Это весомый дар», — покачал головой воин. «Как же ты...» Шари улыбнулась и слегка похлопала по цевью, висящего на груди автомата Калашникова. «Меня ждут другие битвы. Для них мне понадобится другой клинок».